Художник разложил шелковое полотнище на столе, стоявшем посреди комнаты. Простенки между окнами были увешаны множеством законченных картин, временно наклеенных на бумажные свитки. Возле стены стояла бамбуковая лежанка. — Посидите там, минуточку, — сказал юноша. — Я. Так и не отрывая взгляда от работы, я накладываю голубую краску, и если я прервусь, фон не выйдет ровным. Десятник Хун присел на лежанку, судья Дио стал состоять. С большим любопытством он следил за тем, как ловко юноша управляется с кистями. Он заметил, что картина явно была нарисована опытной рукой, но непривычной техникой. Особенно это касалось проработки складок одежды. Оглядев все картины, висевшие на стенах, судья заметил, что так же необычно выглядело практически каждое из них. Юноша сделал последний мазок, затем выпрямился и принялся промывать кисть в фарфоровой вазе. При этом он пристально посмотрел на судью и сказал: "Итак, Ваша честь, вы новый уездный начальник. Поскольку по всей видимости вы у меня в гостях инкогнито, я не буду смущать вас излишними формальностями". Эта неожиданная фраза застала судью Ди в расплох. "С чего вы решили, что я уездный начальник?" спросил он юноше снисходительно улыбнулся, оставив кисть в кувшине, он сложил руки на груди. прислонился спиной к столу и глядя судье ди и прямо в лицо произнёс я простите за дерзость художник портретист а вы сударь типичный судья обратите внимание на судью загробного мира на этой картине вы могли бы послужить для него моделью хотя картина и так вышла неплохо Судья не мог сдержать улыбки. Он понял, что прозорливого юношу не обведешь вокруг пальца, и молвил, «Вы не ошиблись! Я действительно Ди Жен-Ди, новый уездный начальник Лянфана, а это мой помощник». У... медленно кивнул, посмотрев на судью, он сказал: ваше имя хорошо известно в столице суды. Чем я обязан вашему визиту? Вряд ли вы явились, чтобы арестовать меня, такое дело вы бы поручили вашим помощникам. А почему, спросил судья Ди, вы полагаете, что мы можем захотеть «Вашего ареста!» — У поправил свой тюрбан. «Сударь, простите, что я обхожусь без общепринятых церемоний, но я просто берегу время, ваше и свое. Сегодня утром разнесся слух, что генерал Дин убит. Между нами говоря, этот мерзкий ханжа ничего другого и не заслуживал». А теперь его изворотливый сынок распространяет слухи, что я, сын командующего, у, который, как известно, был злейшим недругом генерала, намеревался убить старого Дина. Молодой Дин ошивается по соседству с моим домом уже больше месяца, пытается что-нибудь разузнать обо мне от владельца лавки и в то же время сам клевещет на меня. Несомненно, молодой Дин обвинил меня в убийстве его отца. Заурядный начальник незамедлительно послал бы своих приставов, чтобы арестовать меня, но вы, сударь, известны своей необычайной проницательностью, так что вы явились ко мне самолично. Сначала увидеть собственными глазами, что я из себя представляю.